В знания имеется по крайней мере две стороны, где явно проявляет свое воздействие аксиологическая позиция субъекта познания. Первая сторона – это вход научного творчества, условия процесса производства знания, это живой, реальный процесс научного творчества, в центре которого находится активный субъект, взятый в совокупности его жизненных интересов, стремлений, интеллектуальных и эмоциональных способностей. Вторая сторона – это выход познания, это результат познания на том или ином этапе научного развития, уже добытая наукой совокупная информация о природе. Это целостная система концептуального знания, где взаимопереплетены суждения истины суждениями вероятностными, гипотетическими, гносеологически неопределенным знанием. Страница 293 В классово-антагонистическом обществе социальные ценности господствующих групп ободаются за всеобщие ценности и сознательно или неосознанно принимаются за таковые многими учеными. Именно эти ценности превалируют, зачастую подчиняя себе интересы отдельной личности, семьи, научного коллектива, нации и общества в целом. Социальная ориентация субъекта занимает важнейшее место в системе ценностных предпосылок его научного творчества, однако этим не отменяется специфика личных ценностей ученого, а тем более интересов общества как субъекта познания. В социальные ценности неизбежно входят в число личных, индивидуальных ценностей ученого, социализируя его субъективную позицию. Вполне можно говорить, А превалирование социальных интересов над специфически индивидуальными, поскольку социальные интересы могут стать основным организующим центром по отношению ко всем другим интересам. Они прокладывают себе дорогу через другие интересы не только непосредственно, но и в конечном счете как тенденция. Социальная позиция ориентирует ученого на отбор, селекцию. Важной, существенной информации в соответствии с личностно-общественными интересами. Такой выбор информации производится любым ученым в любой отрасли знания. Ориентация на социальные ценности проявляется достаточно ярко при выборе проблематики исследований. Для некоторых ученых это означает смену направления исследований. Как отмечает В. Пуликовский, Одни лишь методологические принципы нередко оказываются недостаточными для принятия конкретных решений в ходе научной деятельности. Такая ситуация, по его мнению, возникает, например, при выборе определенной проблематики исследований из множества новых теоретических проблем, представляющихся с эвристических позиций, равноценными. В подобных случаях решающую роль может сыграть ориентация ученого на общегуманистические ценности – на то, что является или предположительно является наиболее полезным для общественного прогресса в данный исторический момент. Главным стимулом научного поиска выступают в рассматриваемой ситуации как раз вне научной ценности. Так, предпочтение, отдаваемое ныне экологической проблематике, не в последнюю очередь определяется ценностными аспектами дела охраны природной среды. Современная наука и ценности В сборнике «Ценностные аспекты науки и проблемы экологии» Москва, 1981 год, страница 19-20 Страница 294, книги В прошлом, заметим, ситуация была прямо противоположной, когда охрана природы представлялась не только социально незначимой, но даже социально вредной. Смотри. Кольман. Э. Вредительство в науке. Журнал «Большевик». 1931 год. Номер 2. 31 января. Ценностная ориентация во многом определяла развертывание работ в области атомной энергетики, компьютерной техники, освоения космоса, генной инженерии и других областях знания. С этой ориентацией связан также вопрос о моральной ответственности ученых о возможности и пределах регулирования этических предпосылок, естественно-научных исследований и тому подобное. Последние десятилетия, как известно, широко развернулись дискуссии, связанные с перспективами применения к человеку методов генетики. И этот, казалось бы, сугубо научный интерес неожиданно высветил и широкие мировоззренческие, социальные и этические вопросы, с ним сопряженные. Генетическая инженерия способна, с одной стороны, привести к избавлению человечества от многих бед, в частности от наследственных болезней, а с другой стороны, в результате экспериментов и манипуляций с генами привести к результатам, представляющим угрозу человеку и человечеству. Исходя из ориентации на благо человека, ученые предлагают наложить мораторий на некоторые направления научных исследований. Дискуссии вокруг генной инженерии свидетельствуют о том, что этические ценности могут и должны определять направление исследований в этой, да и в других сферах познания. Ценностная ориентация субъекта, сопровождающая процесс познания, пронизывая его, определяет важность для науки той или иной идеи, способна определить стратегию исследований в науке. В то же время неверные оценки чреваты серьезными последствиями для науки. Квалификация идеи как незначимой, особенно до выявления того, истинна она или ложна, способна ошибочно представить ее как ложную и тем самым нанести большой вред познанию природы. Так в истории генетики отмечено, что провозвестниками нового экспериментального направления в биологии, основоположниками науки генетики, порой не было чуждо известное пренебрежение к традиционным направлениям классической биологии систематике, сравнительной морфологии, теории эволюции. Здесь можно даже заметить, что при формировании представления о негативной значимости эволюционной теории в США в 20-х годах немалую роль сыграло мнение, будто эта теория ответственна за начало Первой мировой войны, о чем шла речь в частности и на обезьянном процессе 1923-1924 годы. С другой стороны, не было недостатка и в обратном, а в недооценке прогрессивного значения и потенциальных возможностей нового направления, то есть построений классической генетики. Страница 295 Есть, правда, существенная разница между этими двумя недооценками. Если первое имело место на фоне прочно завоеванных к тому времени рубежей эволюционной теории, то вторая произошла на фоне гипотетического знания, в связи с чем она закрывала пути к дальнейшему движению познавательного процесса. Большую негативную роль при этом сыграла апелляция биологов-лысенковцев 30-х-40-х годов к своим социально-политическим и этическим ценностям. Конечно, не так просто разглядеть истину, когда к ней еще только движется мысль ученого – возникает соблазн обратиться для поддержки к политическим понятиям. Именно такая ситуация, наличие в науке суждений и гипотез, истинность или ложность которых в конкретных исторических условиях еще не установлена абсолютно и является базой для всевозможных идеологических спекуляций. И тем не менее подлинный ученый, на собственном опыте испытавший трудности движения к истине, Ни в каких ситуациях, сколь бы выгодны они ни были, для утверждения его концепции, не прибегает к социальной демагогии и отлучению своих оппонентов от ценностей. И дело не в том, что философы или естественники обращались в 30-е и 40-е годы к аргументам, почерпнутым из сферы политики. Важно то, что такое обращение использовалось во вред обществу и в целях обоснования узкокорпоративных интересов. Обобщая уроки прошлого, некоторые ученые справедливо подчеркивают, что в естество знания лучше переоценить, чем недооценить новые идеи. П.К. Анохин, например, отмечал, что естественники всегда будут благодарны философам за их осторожность в тех случаях, когда нужно остановить того, кто переступает порог устоявшихся естественно-научных истин, Помни, однако, что вред от новаторства не может быть. Большим. Кавычки открываются. Если новаторство научно несостоятельно, оно очень быстро изживет себя. Ошибки делаются стабильными только тогда, когда они черпают свою энергию из какой-то неразумной конъюнктуры. Но гораздо больший вред будет в том случае, если о барьер догматического разобьется новая мысль, гипотеза, плодотворная концепция. Тогда понадобятся целые десятилетия для того, чтобы восстановить истину и показать, что догматизация нанесла непоправимый ущерб научному прогрессу. Кавычки закрыты. Анохин П.К. за творческое сотрудничество философов с физиологами. В сборнике «Ленинская теория отражения и современная наука». Москва, 1966 год. Страница 293. Страница 296. А в науке, как и в социальной практике, ведущую роль должны играть не кратковременные и цели, и ценности, какими бы заманчивыми они ни были, а важнейшие социальные идеалы и ценности стратегического характера. Социальные установки ученого должны базироваться на объективности, научности, гуманистичности, служить социальному и научному прогрессу. Оценка, чтобы быть истинной, должна иметь в своей основе максимально достоверное познавательное суждение, независимо от того, происходит ли это в сфере социально-психологической или идеологической, на уровне обыденного сознания или на уровне сознания теоретического. Область деятельности ученого – есть арена тяжелой борьбы с природой, где за каждую отвоеванную пять – Ранее неведомого приходится платить интенсивнейшим напряжением своих интеллектуальных и эмоциональных способностей. Для освоения реальности нужны воля, страсть, научная смелость, настойчивость, воодушевление, воображение, интуиция, логическое чувство и многие другие качества и способности творческой личности. Диалектическая концепция познания расценивает субъектно-ценностное как неотъемлемый момент научного творчества, как такую сторону, которая присуща самой науке. Без субъектно-ценностного компонента невозможна никакая наука, без активности субъекта, без его воли нет процесса познания, процесса понятийного владения человеком-реальностью. При этом В одних случаях активность субъекта ведет к истине, а в других – к заблуждению, к превратным теоретическим конструкциям. На основе того, что субъективное служит источником ошибок, возникло представление, будто во имя истины надо вообще устранить субъективное из науки. В античном мире, например, иные требовали от ученого полного отрешения от житейских страстей и интересов. Основатель экспериментирующей науки нового времени Фрэнсис Бэкон также ставил вопрос о преодолении заблуждений разума, идолов, порожденных вненаучными причинами. Единственное средство спасения истины он видел в обращении к строгому опыту, к индуктивному методу познания. Другой мыслитель Рене Декарт считал причиной заблуждений свободную волю, которая независима от разума и предпочитает желаемое истинному. Средством, способным одолеть заблуждения, является сам же разум, не признающий никаких авторитетов и творящий истину на основе дедуктивного метода. Эти философы, направлявшие человечество на борьбу с заблуждениями, многое подметили верно. Но в дальнейшем обнаруживалось, что путем противопоставления субъективного объективному, путем отбрасывания субъективных вне научных предпосылок научного творчества – Нельзя решить проблему достижения максимальной истинности научного знания. Страница 297. Решение лежало на пути определения различной роли разных видов субъективного в достижении истины, на пути объективирования самого субъективного. Оценка есть процесс, происходящий в любой науке на любом структурном уровне субъекта познания. Суждение общественных наук наиболее тесно связано с социально-групповым ценностным отношением, которое у классов-антагонистов разнонаправлено. Суждение в этих науках представляет собой результат такого способа мышления, в котором цели и интересы, ценности классов или социальных групп являются доминирующими. Этот момент, кстати, подмечен в концепциях социологии познания и социализации науки – Однако его значение гипертрофировано. Но не только положение общественных наук не свободные от социальных оценок. От этих оценок, как мы уже видели, не свободны и науки естественные. Ценностные социально-политические оценки бывают подчас произвольными, далекими от объективности. В них встречается чрезмерно много субъективно-эмоционального, Иногда они даются из соображений совсем иного характера, чем может показаться на первый взгляд, но за всем этим кроется очевидно объективно детерминированная позиция того, кто оценивает. Если брать оценку в целом как всеобщую категорию, как особого рода ценностное отношение субъекта к объекту, то оценка не есть нечто произвольное, она связана с интересами, целями, которые сами объективно детерминированы. Но, будучи объективными, ценности и оценки подвержены выбору со стороны индивидов. Важно, чтобы этот выбор производился сознательно, с целью содействовать культурному и социальному прогрессу. Естествознание само по себе, как определяемое предметом исследования, природой не идеологично. Оно идеологично лишь постольку, поскольку его исходные предпосылки – Интерпретации или выводы оказываются ориентированными на вне естественно-научную область, то есть на социальные ценности, социологию, этику, философию. Плетаясь ткань научного познания, ценностные установки по многим каналам воздействуют на процессы исследования. Как отмечает Е.А. Мамчур, они могут существенно влиять на темпы и объем научных исследований, на их направление и форму, содержание, получаемых результатов, смотри «Ценностные факторы и объективная логика развития науки» в сборнике «Ценностные аспекты науки и проблемы экологии. Москва, 1981 год». Страница 298. Встает вопрос. Если истина есть адекватное отражение действительности и в своем содержании обусловливается предметом отражения, то не проще ли ориентироваться только на нее, как на ценность? Безусловно, проще. Но дело в том, что одного этого недостаточно. Истина, как мы знаем, редко дается сразу в чистом виде, почти всегда к ней ведут трудные пути в виде многочисленных предположений и гипотез, и кристаллизуется она порой в течение многих лет, нередко десятилетий, а то и столетий. Не в каждый конкретный отрезок времени и не на каждом интервале движения можно со всей определенностью утверждать, что истина найдена. Ученые имеют дело с реальным знанием, которое является достоверным, более достоверным, менее достоверным или вероятностным, по другой терминологии, относительно истинным. Социальная позиция субъекта оказывается непосредственно связанной с системой реального концептуального – достоверного и вероятностного знания, а не с чистой истиной. С истиной она связана опосредованно. Социальная позиция субъекта воздействует на это посредствующее звено и через него оказывает то или иное воздействие на формирование истины. В понятии истины выражается лишь один тип отношения суждений к реальности, а именно адекватность суждения той реальности, которая познается. И в нем выражается способность суждений, гипотез, теорий, правильно отражать эту реальность. Но если истина представляет собой двучленное отношение, отношение между суждением и реальностью, то социальная позиция есть трехчленное отношение, а именно отношение между людьми, суждением и объективной реальностью, на которую проецируется суждение. Смотри, Клаус, Г, Сила Слова. «Гносеологический и прагматический анализ языка». Москва, 1967 год, страница, 99. Под средним же звеном этой трехчленной структуры понимают не просто истину, а реальное совокупное научное знание, систему суждений, где истина, формируясь, находится еще в процессе своего становления. Антагонизм социальных интересов снят в истине, Но получает широкие возможности для своего проявления на входе научного творчества и в реальной системе научного знания. Истина не нуждается ни в какой внешней силе, стоящей за пределами науки, которая могла бы ее как-то направить. Она всегда самонаправлена в своим объективном, независимом от индивида и социальной группы содержанием. Направляемым может быть лишь реальное, концептуальное научное познание. Страница 299. Эта направляемость различна. Есть социальные установки, ориентирующие субъект, вольно или невольно, на иллюзорное, неистинное представление о действительности. В этих условиях потенциально неистинные суждения науки получают дополнительный источник для своего появления и функционирования в реальной системе научного знания. Они вызывают в целом усиление субъективизации знания, увеличивает степень его отхода от истины. Это и есть отрицательно субъективная накладка на живой процесс научного познания, который и без того в немалой мере насыщен нежелательными для поиска истины субъективными моментами. Но есть социальные установки, направляющие внимание ученого в социально, интеллектуально и эмоционально ориентирующие его на достижение максимальной достоверности научного знания. А Если объективная истина независима от субъекта, от социальных интересов, и в этом смысле первично по отношению к социальным ценностям, то, с другой стороны, социальная ориентация субъекта познания первично по отношению к реальной системе развивающегося знания, к оценке имеющейся информации и к выбору соответствующих суждений. Реалистическая философия утверждает не только неизбежность социальной, объективной детерминированности научного творчества, но и различные воздействия субъективного на объективное. Определенная социальная ориентация субъекта научного познания не является произвольной выдумкой, не является она и некой искусственной конструкцией, навязываемой извне науки испытателем. Объективные основания научного творчества, трудности поиска истины в науке – немыслимы без ценностных факторов, без тех или иных социально-политических, нравственно-этических, мировоззренческих позиций. Вопрос только в том, насколько эти позиции совпадают с научностью, насколько они содействуют раскрытию истины. Проблема не в том, нужна ли такая ориентация или нет, а в том, какой она должна быть каким должно быть ее понимание. Динамизм современной жизни, глобальные проблемы современности, глубокие изменения в международных отношениях – все это усиливает внимание к социальным ценностям, которые тоже подвержены изменениям. Для ориентации происходящих событий и во всем комплексе ценностей нужна научная гуманистическая философия, теоретически осмысливающая мир и его ценности. Мировоззрение – Это не только совокупность общих сведений о мире, это одновременно и осознанные общественные интересы, и нравственные нормы, социальные приоритеты и гуманистические ценности, все то, что определяет выбор линии поведения человека в жизни, его ответственное отношение к обществу и самому себе. Конец тринадцатой главы